Глава восьмая Цепелины Идут встречным курсом. Далеко еще до них, но и на таком расстоянии сильное уважение своими размерами внушают. Огромные такие. Ну и на кого лезут? Они там что, в своей Германии, с ума все посходили, что ли? Мы же эти воздушные шарики порвем, как тузик-грелку. Тут же себя притормозил. Погоди. Не нужно противника недооценивать. Там тоже не дураки сидят. Значит, что? Значит, есть там для нас какие-то сюрпризы. Например, больше, чем у нас пулеметов. Это если на каждом. А если всех вместе взять, так это же какой плотный огневой заслон можно поставить? Вряд ли вывернешься целым и невредимым из подобного огненного мешка. Сходимся с ними на встречных курсах, суммарная скорость сближения почти под 300 километров получается. Вот только идут они, на нашей высоте, и никак не выше, что уже отлично, и даже больше, чем отлично. Читал я когда-то, что на высоте больше 4000 у них моторы начинали барахлить, а если еще выше забирались, то вообще чуть ли не вдвое в мощности теряли. Была там какая-то конструктивная недоработка. И опять же, высотное оборудование у немцев практически отсутствовало, что нам на руку. И еще один плюс. Отстали летящие позади истребители противника. То ли наши скорости не выдержали, то ли топливо у них на исходе. Или опасаются своих же зацепить. Короче, передали эстафетную палочку воздушного боя дирижаблям. А я как-то резко успокоился, и из головы все мои прежние переживания улетучились. Вот оно и произошло. То, что мне покоя в последнее время не давало это наша роль наживки. Вот в этой именно ловушке. Перед этим так разминка была, на которую теперь даже смешно оглядываться. Сейчас или пан, или пропал. Третьего, как говорится, не дано. Отовсюду хищники по нашей душе слетелись. Только не хищники это, а скорее воронье. Со всех сторон обкладывают. И ниже не уйти, там наверняка артиллерия наготове. Ладно, сейчас мы вам перья-то повыщипаем. Надеть маски. Перейти на кислород. Стрелять только по баллонам. Командую. А сам в этот момент толкая руды вперед. Хотя они и так уже в ограничителе уперлись. Тем не менее, движение такое обозначено для собственного спокойствия. Плавненько тяну штурвал на себя и потихонечку скребусь вверх. С правой чашки доносится невнятный, еле различимый протест Сикорского. Пропускаю сдавленный вопль конструкторской души мимо ушей и забираюсь еще выше. Ненамного. Намного и нам будет слишком тяжко. А вот метров на триста, почему бы и не подняться? И мы оказываемся чуть выше этих ребристых серых огурцов. Есть тактическое преимущество. А кабина у них под гондолами. В центре одна большая, с множеством окошек, а спереди и сзади более короткие, маленькие. Если так и останемся с превышением, то будет просто здорово. Потому что придется немецким стрелкам задирать стволы своих пулеметов вверх, ближе к «Зениту», А в таком случае даже речи не может быть о результативной прицельной стрельбе. Так что прорвемся. Противник чуть расходится в стороны, сообразили или черти, а мы пока так и идем прежним курсом. Нам это на руку. Ввязываться в затяжную воздушную карусель нет никакого желания. Поэтому стрельбу открываем с предельной дистанции, с курсового и верхнего пулеметов который уже раз порадовался, что настоял вооружать муромцы не нашими Ковровскими Мацинами, а нашими же Максимами с их чуть большей дальностью стрельбы. Так что мы с противником сейчас будем на равных выступать. На такой высоте приходится пилотировать очень аккуратно. Резкие маневры здесь неуместны. Самолет даже на пулеметную стрельбу реагирует. Вздрагивает от каждой очереди. Поэтому идем по прямой, с небольшими кренчиками, плавно переваливаемся с крыла на крыло, стараемся увернуться от ответного неприятельского огня, помешать прицеливанию. Ну и в ответ стреляем. Тут нам проще. В этакую дуру да не попасть. Это умудриться нужно, чтобы промахнуться. С закрытыми глазами можно полить. Да еще пассажиры наши со своими пулеметами Вновь к процессу подключились. Дополнительно помогают. Об одном только сожалею, что зажигательных у нас нет. Почему-то упустил я это дело. А то бы устроили сейчас немцам фейерверк огненный в небе. Однако у противника кадры тоже опытные, профессионалы. По-другому и не скажешь. Потому как выше или ниже большой или малый угол прицеливания, а попасть в нас все-таки попали. Взлохматилась слева перкаль, ощетинилась острыми щепками иглами пробоина в фанерной обшивке крыла. Самолет ощутимо просел на левую сторону, пошатнулся. Сразу же довернул штурвал, прикрылся небольшим правым креном, чуть надавил на левую педаль. Только бы не по мотору. Ударило в ноги, протарабанило по борту и сразу же замолчал один из наших пулеметов с той же стороны. Наш или батюшинский какая к черту разница замерло время почти не движется секундная стрелка на часах медленно медленно вращаются лопасти винта но вступает в дело замолчавший было пулемет четко и размеренно хлопают за спиной выстрелы и от звука этих выстрелов все возвращается в норму сжал зубы и продолжаю строить короткую змейку краем глаза влево кошусь на моторы и вниз, на проплывающую мимо серую ребристую тушу дирижабля. Расходимся. И разошлись. Ничего особо страшного и фатального нам эти махины сделать не смогли. Постреляли на параллельных курсах друг по другу с минуту, и разошлись также со стрельбой. В своих стрелках был уверен, поэтому все ждал красочной огненной вспышки в небе. Но не дождался. Не выгорело. Говорю же, не додумал, а теперь хоть локти кусай. Но зато ушли мы. А еще через минуту, когда дистанция между нами увеличилась приблизительно до пяти верст, в грузовой кабине завопили настолько радостно, что мы все оглянулись. Батюшин в дверной проем нырнул, спустился к ним. Сейчас все и узнает. «Подбили! Подбили!» Соскользнул вниз, прогрохотал сапогами по лесенке стрелок в верхней огневой точке. «Обоих сразу! Цепелины пошли на снижение!» «А третий?» Пришлось отрывать от лица кислородную маску, иначе бы не получилось вопросы задавать. «Что третий?» «Третий цепелин. Что с ним?» «Разворачивается», — наконец-то сообразил стрелок. «Глаза шальные от радости и недостатка кислорода, словно пьяные. И радости-то сколько, аж из ушей лезет. А мне как-то все равно». Снижаться они могли и по своему заданию, а они... не... Да ладно, что уж себя-то обманывать. Сбили. Просто уверен был в благополучном исходе этой непонятной стычки и еще более непонятной встречи. А вот то, что стрелок свое рабочее место без команды покинул, это порядок. «Истребители противника где?» Приземлил бедолагу на грешную землю следующим своим вопросом. «Так, отстали они? Давно уже?» Захлопал глазами бедолага. «Это те за хвостом, которые... А другие...» «Какие другие?» — побледнел стрелок. «Похоже, дошло. Сообразил, что натворил. А те, что сейчас к нам сверху подбираются...» И я с великим удовлетворением увидел, как еще сильнее побелевший стрелок белкой метнулся вверх по лесенке к своему пулемету. И Николай Степанович в этот момент как раз вернулся. По лицу ничего не заметно, спокойный, как удав. Только лишь кивнул мне еле заметно. Подтвердил, то есть. И все? Ну уж нет. Пока есть такая возможность, надо бы хоть немного прояснить ситуацию. И эти тоже были именно по нашу душу? Батюшин отвел глаза в сторону. Сделал вид, что вопроса моего за гулом моторов не расслышал. И не увидел. Но и такой показательной реакции уже больше, чем достаточно. А у меня вопросы-то не закончились. Кого зацепило? Потом. Отмахнулся было Батюшин. Понял, что одним этим жестом от меня не отделается, и пояснил. Одного из моих людей. Легко, по касательной. Плохо, что зацепило. Хорошо, что живой. Отвернулся от него, столкнулся со взглядом Игоря. А у того не то, что в глазах, а на лице все написано. Тоже переживает, волнуется. Ладно, снижаемся, занимаем четыре тысячи, малый газ. Фух, наконец-то можно маску снять. Резина вонючая, жесткая, гнется с трудом. Опять же, холоднючая и даже на ощупь какая-то неприятная. Скорость сто пятьдесят. Бортинженер кивает и тут же дублирует команду, плавно толкает вперед руды. Все. Надеюсь, на этом наши неприятности закончились. Через семь часов наш перелет закончился. Если бы не встречный ветер, то сели бы немного раньше. На полчаса-то уж точно. Но и так ничего. Только пришлось попереживать насчет остатка топлива. Ну, мало ли что там, датчики показывают. А сколько его этого бензина на самом деле в баках осталось? Да еще и с нашими вынужденными выкрутасами, когда пришлось пусть и ненадолго, но увеличивать обороты а, соответственно, и скорость. Да, сразу расход вырос, зато от истребителей противника оторвались. Не успел капкан захлопнуться, а так бы точно ввязались с ними в воздушную карусель, и еще неизвестно, чем бы она закончилась, потому как те дирижабли точно успели бы подойти к месту боя со своими многочисленными пулеметами. Ну да, встали бы перед нами полукругом, и никуда бы мы не делись. Вниз не уйдешь, там артиллерия зубы точит, на хвосте истребители так и норовят укусить побольнее, и назад-то точно не выпустят. Ну и на высоте цепелины прижали бы нас перекрестным огнем, и достаточно прицельным с практически неподвижной гондолой дирижаблей, что уж тут говорить-то. Да и потом очень удачно проскочили мы между ними на встречно-параллельных курсах, по нам почти и не стреляли из опасения попасть друг в друга». Из-за перерасхода пришлось отказаться от соблазна чуть отклониться в сторону и пройти над Берлином. Нельзя. И Батюшин сразу же голову открутит, и топливо экономить приходится. А всего-то километров шестьдесят на траверсе до него. Чуть меньше, чем полчаса лету. Очень уж мне интересно, восстановили они купол Рейхстага после моей бомбежки или еще нет? В заданную точку вышли точно. И штурман сработал грамотно, и визуально сориентировались. С высоты обнаружили искомую площадку, обозначенную к тому же. Что самое удивительное, так нам даже ветер показали дымовыми сигналами, а вот связь устанавливать на всякий случай не стали. Да и вряд ли нечто подобное получилось бы. Оглянулся на Батюшина. Тот ладонью показывает снижаться. Но ну а раз старший приказывает, то нам остается только выполнять. Прибираем обороты и скользим по пологой спирали вниз, к земле. С таким расчетом, чтобы сразу с разворота зайти на посадку. Трудно? Да ничего подобного. Опыт он и в Африке опыт. Зато во время снижения прекрасно осмотрелся на местности и ничего подозрительного в ближайшей округе не заметил. Нет ни воинских подразделений вокруг площадки, Ни полиции в засаде. На посадочном поле небольшая группка людей кучкуется. Да в паре километров на подъездной дороге какие-то грузовики с открытым верхом стоят. На очередном витке спирали даже смог в их кузовах малюсенькие, с такой высоты-то, бочки рассмотреть. Наверняка бензин для нас. На земле не успели подрулить к этой группе, как пришлось резко тормозить. Никакой техники безопасности у встречающих нет. Прямо под винты лезут, ничего не боятся. Человек двадцать со всех сторон набежали, заставили знатно занервничать. Хотя нет, все-таки опасаются чего-то. Вон как резко замерли, даже отступили немного назад. Хорошо еще, что Батюшин рядом находится и в окошко поглядывает. Незаметно, что такая горячая встреча заставляет его хоть как-то волноваться поэтому я успокаиваюсь и убираю руку с кобуры револьвера. Как-то рука сама собой на ней оказалась, и пальцы даже успели отстегнуть и откинуть клапан. Первыми из самолета пассажиры наши выпрыгнули, даже стремянки не стали дожидаться. Ну и правильно. А своих я тихонько на рабочих местах придержал. Пусть стрелки у пулеметов пока посидят. Успеют еще по земле потоптаться». И Игоря с инженером вообще никуда не выпустил. Как они не порывались пойти вместе со мной. Убедил всего лишь одной фразой. «Вам лучше на всякий случай в кабине остаться». Зато теперь стало понятно, от чего встречающие так резко встречать передумали. Мои-то стрелки не сплоховали, приказания буквально поняли и очень грамотно отреагировали. С самого начала всех на прицеле держали. А пулеметы в упор... У кого хочешь, всякие непонятные желания отобьют. Несколько человек из Батюшинской группы сразу по сторонам разбежались, рассредоточились, позиции заняли, а двое к встречающим направились. Переговорили коротко там о чем-то и оглянулись. Рукой Батюшину знак подали. — Все в порядке, Сергей Викторович. Можно спокойно выходить, — оглянулся на меня Николай Степанович и шагнул на выход пришлось спешно вытаскивать и устанавливать лесенку для генерала после него и сам спустился но никуда не пошел остался у самолета все остальное уже меня не касается минут пятнадцать двадцать батюша на чем то разговаривал со встречающими так что особо нас ждать не заставил и вскоре вернулся к самолету можете выпускать своих орлов сергей викторович пока они тут всех Окончательно не запугали. «И Сикорскому хватит в кабине сидеть. Пусть лучше по твердой земле походит, да разомнется, воздухом подышит». Дождался, пока я отдам соответствующее распоряжение, и скупо обмолвился. «Однако вы молодец. Хвалю за разумную предосторожность. Теперь к делу. Узнали кого-нибудь из этих?» Батюшин чуть заметно мотнул головой назад. Всмотрелся пристальнее. Расстояние до небольшой группки встречающих плевая всех отлично видно. Так что сначала даже глазам своим не поверил, когда парочку очень знакомых лиц увидел. Подумал, мнится мне. Как-то сразу училище вспомнилось, многочисленные лекции и семинары по этой теме. Перевел ошарашенный взгляд на Николая Степановича, а тот как-то холодно так усмехнулся. «Вижу, узнали. Это все?» или еще кого опознали женщина но она же вроде бы как должна в тюрьме сидеть должна была только не досидела освободили ее социалисты кроме карла либкнехта больше никого не узнали нет ладно позже мне все расскажете хорошо да нам обещали через полчаса бензин подвести так что заправляетесь и батюшин достал и щелкнул крышкой часов. До пяти утра можете отдыхать. В пять вылетаем. Куда? Почему бы и не спросить? Туда, Сергей Викторович, туда. Движением бровей обозначил направление генерал и чуть дернул углом губ. Остановил тем самым мой закономерный следующий вопрос. Точное место назначения узнаете непосредственно перед вылетом. А подготовиться? А курс рассчитать? Расстояние померить, ориентиры по маршруту поднять и обозначить. Готовится в конце-то концов, кто к полету будет и когда. В самом полете? Ну-ну. Но приказы не обсуждают, а выполняют. Понятно, почему именно меня на это задание выдернули. А дальше бензин подвезли. Два тех самых грузовичка в сопровождении легковушки под самолет подъехали. И встречающие наши сразу же засуетились, Поближе к машинам придвинулись. Да почти вплотную подошли. И не к машинам, а именно к легковушке. Приехал кто-то значимый. И Батюшин на эту вольность никак не реагирует. Поэтому и я не дергаюсь. Но поглядываю за самыми любопытными. Единственное, что еще сделал, так это на верхний пулемет стрелка отправил. Пусть провинность отрабатывает. Опять же, пусть хоть такая огневая точка на всякий случай будет. Наконец-то из легковушки пассажир вылез, перекинулся несколькими фразами с окружившими его людьми и быстрым энергичным шагом направился к Батюшину. «Николай Степанович, наконец-то! А мы уже беспокоиться начали? Время-то идет, рабочие без хлеба сидят. Здесь все согласно нашим договоренностям?» Поздоровался и кивнул на самолет. «Да, Владимир Ильич, привезли все, как договаривались». Многозначительно покосился в мою сторону Батюшин. «Тогда чего мы с вами ждем? Грузите, грузите!» Возбудился Владимир Ильич. «Хорошо, сейчас все сделаем». И Батюшин дал отмашку своим людям. «Дальше уже и мне самому. Очень интересно стало. Пассажиры нашей самолета пару ящиков вынесли, похоже, очень тяжелых. Вон как пыхтят назначенные Батюшиным насельщики». К подъехавшему легкому автомобилю свою ношу тащат. Загрузили. Рессоры жалобно скрипнули. В машину сразу же несколько встречающих запрыгнули. Легковушка тяжело развернулась и уехала. Отвел в сторону глаза. Столкнулся с встречным внимательным взглядом Батюшина. Пожал плечами. Да понятно уже, что это за ящики. «Надолго?» Николай Степанович подождал, пока машина скроется за деревьями, и развернулся к собеседнику. «Придется немного подождать. Полагаю, за два часа управиться», — успокоил генерала Ульянов и сразу задал встречный вопрос. «Дальше действуем согласно плану? Летим в Паиш?» А я наконец-то узнал наш дальнейший маршрут. «Владимир Ильич, я бы попросил вас не оповещать всю округу и всех присутствующих о наших дальнейших планах», — чуть наклонился к собеседнику генерал. «Хорошо, хорошо». Вождь мирового пролетариата даже спорить не стал. И дальше стало понятно, почему. «Я лечу с вами». «О, как!» «Ну, куда вам с нами, Владимир Ильич?» — постарался сохранить невозмутимое выражение лица Батюшин. «Мы же там даже садиться не будем». «Как не будете?» — удивился Ульянов. «А каким же тогда образом вы остальные ящики по назначению доставите?» «Давайте мы с вами чуть в сторонку отойдем», — подхватил под локоток революционера генерал и почти что поволок его в сторону от меня. «Там что-то коротко объяснил явно ошарашенному услышанным вождю, оглянулся на нас. А что мы? Экипаж своими делами занимается. Первым делом полученные повреждения осмотрели». А осталось теперь только пробоины заделать, отремонтировать. Но это чуть позже. А пока кто-то инженеру помогает с заправкой, кто-то пулеметами занимается. Их же после стрельбы почистить необходимо. Да еще и лента расстреляна заново набить требуется. Игорь вокруг моторов вертится, что-то там осматривает, во внутренностях копается. Про повреждения сразу сказал, что ничего страшного там нет. Повезло нам. Штурман, правда, так на своем рабочем месте и сидит, с картами работает. Только я ничего вроде бы как не делаю, но это только со стороны так кажется. На самом деле я за всеми приглядываю. За работой экипажа, за рассредоточившимися по границам площадки пассажирами, за встречающей группой, за беседующей чуть в стороне от меня довольно-таки странной и неожиданной парой и кое-какие выводы из своих наблюдений делаю. Вот и сейчас мне почти все понятно. Есть, правда, кое-какие сомнения в точности предстоящей нам выброски. У штурмана-то нашего подобного опыта нет. А крайним, если что не так пойдет, окажусь я. Короче, почти все понятно. Вот только мысли и догадки свои лучше не озвучивать, а держать при себе. А вроде бы как короткий разговор уже и не совсем короткий, не успокаивается революционер, горячится, все что то доказывает генералу думаю докажет не устоит николай степанович о возвращаются и что то вид у господина ульянова торжествующий точно доказал настоял на своем только этого нам не хватало сергей викторович как я и говорил до утра отдыхаем об охране не беспокойтесь да «Можете совершенно не волноваться по этому поводу. Весь район под полным контролем рабочей милиции», — перебил Батюшина Владимир Ильич. И сразу же обратился к генералу. «А вам предлагаю поехать с нами и своими глазами посмотреть на результаты нашей с вами». «Обязательно, Владимир Ильич, обязательно!» — вклинился в речь революционера Батюшин. Не дал ему сказать что-то явно лишнее. Хотя поздно вклинился. Уже и так понятно, что именно хотел сказать Ульянов. И Батюшин откланялся. Уехал вместе со встречающими. Так понимаю, генерал продолжает заниматься своими прямыми служебными обязанностями. Что ж, охрана у нас есть, можно наконец-то и мне самолета смотреть. Да и команду дать, после полетное обслуживание техники провести. И межполетное заодно. А то все как-то не до того было. «Слишком обстановка здесь какая-то нереальная, что ли?» «И личности вокруг нерядовые?» Никто нас так до утра и не побеспокоил. Сначала несколько удивился этому факту, особенно после всех недавних перепетий но потом решил просто плюнуть и не дергаться. Было же сказано, весь район под контролем рабочей милиции. Остается только верить. Зато спокойно все пробоины заклеили, залакировали и оставили сохнуть. Но потом прекрасно выспался. Взлетели точно в назначенное время. И пассажиров у нас на борту, как я и ожидал, добавилось. И вновь все любопытные вперлись в пилотскую кабину. Сначала развернулся, собрался уже, и рот в гневной отповеди открыть. Вон всех прогнать. Да сообразил. Главным экскурсоводом-то сам Батюшин выступает. А генерала-полковнику строить уставом не положено. Да еще и, когда он в роли твоего непосредственного начальника выступает. Так что все свои возражения быстренько при себе оставил, развернулся к приборам и сделал вид, что очень уж пилотированием самолета занят. А сам, краем уха, разговоры ловлю. Сначала-то ничего интересного». Просто обычный рассказ об этом самом аппарате. Интересно стало, когда разговоры пошли ни о чем и обо всем. Вот тут я кое-какую информацию и выловил. Перед взлетом нам наконец-то довели место назначения и оптимальный маршрут. Придется хороший такой круг делать, уходить после взлета на запад, в море, и пересекать границу с Францией со стороны Англии. Да... Теперь точно узнал, что нигде садиться мы не собираемся. Подтвердилось то, что я успел Давичу подслушать. Просто будет выброшен десант с грузом. Впервые. Мне вот интересно, и где это столько авантюристов на добровольно покидание самолета нашлось? Тут ведь одним приказом сверху не отделаешься. Не оскудела земля русская талантами. Предмостем Парижа мы подлетали через четыре часа сорок пять минут. Долго. Пришлось еще лишнего намотать на винты, пройти над проливами чуть западнее в сторону Ламанша, над Падекале. Очень уж оживленно было. Жаль, что не смог самолично увидеть, как из самолета парашютисты выпрыгивали. Особенно кое-кто из них. Чую, эта выброска скоро в Анналы войдет. Ну да ладно. Меня сейчас больше всего другой факт интересует. А ящики с золотом отдельно выбрасывали? Или цепляли каждый из них фалой к парашютисту? Если вместе, то это же какой общий вес получается? Свистеть будут до земли с большой вертикальной скоростью. Как бы ни покалечились, не побились. Да не ящики, золота-то ничего не будет. А вот люди... Почему Батюшин не посоветовался со мной? Впрочем. Это точно не мое дело. Да. Интересно, а если их отдельно выбросили, то сумеют ли этот особо ценный груз после приземления найти? Вовремя. А то как бы кто посторонний содержимое ящичков не оприходовал. Хотя, если учесть давние связи Ильича во Франции, он же здесь долго проживал, то наверняка на земле груз уже поджидают. Организация этого всего дела оказалась весьма на высоком уровне. Ведь и место выброски, и время мне точно обозначили. Выходит, есть у революции начало, нет у революции конца. Германия, на очереди Франция. Если сейчас в кабину поднимется Батюшин и прикажет нам после выброски лететь в сторону Лондона, я уже не сильно удивлюсь. Разрастается пожар народного восстания. Вот только сумеют ли его у нас вовремя остановить? Что-то сомневаюсь я сильно. Не угадал я с островами. Похоже, пока еще до них руки не дошли. Вернулись этим же маршрутом на точку вылета. Там дозаправились, осмотрели самолет и вылетели в сторону дома через Варшаву. Обратный полет прошел на удивление спокойно. Никто нас в воздухе не донимал, не вылетал на перехват, не устраивал засад. И на длине фронта... Прошли свободно, без обстрела снизу. Садились на базовом аэродроме через два дня, ночью, при свете прожекторов. После выключения двигателей нас из самолета не выпустили. Батюшин собрался в грузовой кабине, достал из папки несколько листов бумаги. Зачитал вслух распечатанный на них текст и приказал каждому расписаться в своем листочке под этим текстом. Еще раз вслух предупредил о секретности только что проведенной операции и об ответственности за разглашение сведений. После этого дал добро на выход. Ну и сам уехал. Уехать-то он уехал, а об экипаже кто заботиться будет? Ладно, у Игоря своя машина на аэродромной стоянке под охраной стоит, а остальные? Нет, кого-то мы и подхватим, довезем до дома. А оставшиеся как? Извозчика за свой счет нанимать? Как-то это... Нет, нужно будет обязательно поднять этот вопрос в ближайшее время. Да что там в ближайшее? Вот прямо сейчас с Игорем и поговорю. Пусть он к этому свою директорскую руку приложит. А то все я, да я. Утро добрым не бывает. Избитая фраза, но какая точная. Потому что выспаться досыта нам с Игорем не дали. Приехал посыльный... Привез приказ срочно явиться на Фурштадскую. Кто бы сомневался. Впрочем, явиться туда нужно было мне одному, так что у Игоря еще была возможность отлежаться и отоспаться. Но он тут же этой возможностью и воспользовался. Скрылся в спальне. А я только перед выходом из квартиры сообразил, нужно же было спросить разрешение воспользоваться автомобилем. Придется теперь как-то своим ходом добираться. А хорошо-то, как на улице. Ночью дождь шел, лужицы кругом блестят, подсыхают. Календарная осень наступила. Постоял на выходе из парадной, подышал полной грудью, развел плечи. Красота! Никакого общественного транспорта. С удовольствием прошелся по улице, в конце квартала поймал извозчика, назвал адрес. Поехали. Цокают по мостовой подковы, катится вазок. Иной раз слегка на неровностях дороги подпрыгивает. Смотрю по сторонам, на дома, на прохожих. Ничего вокруг не меняется. И оттого мысли разные в голову лезут. Недавние события вспоминаются. Нет, никуда мы от революции не денемся. На Невский проспект выехали, проехали по нему немного. И еще чуток и можно на Литейный сворачивать. Немного осталось. — Сергей Викторович! Обернулся на знакомый мужской голос, прищурился. Утреннее низкое солнце прямо в глаза бьет. И зачем щуриться, если по голосу уже узнал? «Останови-ка, братец!» — скомандовал извозчику и выпрыгнул из при этом в моем резком движении пролетки. Пошел навстречу знакомой паре. Остановился в двух шагах. «Ваше высокопревосходительство! Доброе утро, Елизавета Сергеевна!» Поприветствовал, согласно уставу и этикету, генерала с дочерью. — И не стыдно вам, Сергей Викторович? Как вы могли уйти и не попрощаться? Сразу же напустилась с упреками девушка, не дав отцу ни малейшей возможности вставить слово. — Но позвольте, Елизавета Сергеевна, мне показалось, что мое присутствие на банкете было несколько... скажем так, неуместным. Да и вам было явно не до меня. — Лиза... Купи, пожалуйста, мне, э, да, хоть вон то пирожное. Сергей Васильевич указал глазами в блестящее стекло кондитерской. — Но папа! — Ступай, Лизавета! — постражел голосом генерал. Девушка залилась румянцем, коротко взглянула на меня и направилась к входной двери. Остроумов подождал, пока она скроется внутри, и тяжело вздохнул. — Прошу простить, мою дочь, Сергей Викторович, но Лиза, в общем-то, права. — Согласитесь, ваш поспешный уход выглядел несколько странно и весьма невежливо по отношению... Да хотя бы по отношению ко мне. И мы с вами так ни разу и не поговорили после вашего возвращения. А ведь нам есть что обсудить. — Ваше... — перестроился на ходу, увидев знакомую гримасу. — Сергей Васильевич, задним числом, прошу меня извинить, но... Ну не мое это все, все эти банкеты, вы же знаете. — Знаю. «Но прощение заслужить нужно. Жду вас сегодня вечером», — генерал щелкнул крышечкой хронометра, — «ровно в 19.00 у себя дома. Форма одежды повседневная. Возражения не принимаются. Воспринимайте это как приказ, господин полковник». Не успел я переварить только что услышанное, отказываться даже и не подумал, приказ ведь, как тут Елизавета объявилась. И сходу попыталась атаковать меня все теми же вопросами. Но тут, к счастью, меня Сергей Васильевич спас. Лизанька, оставь, прошу тебя Сергея Викторовича в покое. Сегодня вечером я пригласил господина полковника к нам на ужин. И он милостиво соизволил принять мое приглашение. Так что у тебя еще будет возможность задать ему все интересующие тебя вопросы. А теперь будь добра и не задерживай господина офицера. Наверняка он на службу торопится и Остроумов подмигнул мне с видом заговорщика. Причем проделал это так, чтобы Лиза ни в коем случае не смогла этого подмигивания заметить. Тем самым свел на нет все мои возможные попытки отказаться от приглашения. Ну и жук. А Лизавета то сразу как успокоилась. «Хорошо, папа. Господин полковник, до свидания». И обозначила едва-едва заметный Книксон. Пока я судорожно соображал, что это такое сейчас было, девушка быстро забралась в генеральский экипаж и уже оттуда посмотрела в мою сторону воистину царским взором. Вот чертовка! Ну, не буду вас больше задерживать, Сергей Викторович. Ждем вас к ужину в девятнадцать часов. Там и поговорим. Благо, есть о чем. Стою, провожаю взглядом удаляющийся по Невскому экипаж и не замечаю не струящегося вокруг меня народа не мнущегося на козлах извозчика явно озабоченного непредвиденной задержкой М да забрался в пролетку толкнул спину извозчика поехали и замолчал задумался о чем это интересно собирается говорить остроумов и даже предстоящий визит на фурштадскую как то незаметно отошел на второй план